Я помотал головой. Да уж, шведы. И этих железных воинов мне предстояло разгромить. Черт, похоже, я со своим, ну, скажем так, рациональным пацифизмом зашел слишком далеко. Это Жуков, что ли, говорил, что долго не армия превращается в бесполезную бюрократическую организацию. Или как-то еще, но смысл точно был такой. Да и пацифизм мой, как уже видно, оказался не таким уж и рациональным. Ну да ладно, хоть и не проиграли. Вечером, когда я лежал у себя в шатре, моя грудь была обмотана тряпицей, которую из изгваздали в какой-то вонючей мази, призванной облегчить снятие здоровенного кровоподтека. Ко мне приковылял Мишка. А все ж таки Господь правду видит и не дает погибнуть тем, кто свой живот готов положить за его землю, святую Русь. Мишка также получил три пули, в кирасу и на бедренник. Последняя пробила таки доспех и прошила мякоть бедра. Но остальные две застряли, поэтому, если не считать ранения бедра, он отделался почти так же, как и я. Трещинами в ребрах, а не попасть в полен ему помогло то, что он потерял сознание и отменная дисциплина шведов. Шведские солдаты просто перешагнули через валявшееся на земле тело какого-то знатного русского и двинулись дальше, спеша добить побежавших русских. Никто не сделал ни малейшие попытки выскочить из строя и хотя бы ощупать карманы. А затем точно так же откатились назад, оставив уже очухавшегося, но притворившегося мертвым Мишку лежать на том же месте, где он упал. — Ты как? — морщись, поинтересовался Мишка. — Так же, как и ты. — Тоже морщись, — ответил я, искривившись, буркнул. — Да уж, тоже мне видок. У царя и командующего победоносным войском. Мишка удивленно возрился на меня, а потом зашелся в хохоте, тут же превратившимся в лающие кашляющие звуки. не смеши, больно. Я покосился до него с сочувствием. Да уж знаю, сам такой. Ладно, как там наши дела. Мишка посмурнел. Стрельцы старых приказов полегали почти все. Дай бог пять сотен осталось. В новых полках потери невелики. С шесть сотен убитыми и в четверо того ранеными. В артиллерии потеряно десяток пушек и шестнадцать расчетов. Это те, кто рядом со стрельцами стоял. Также много полегло и у поместной конницы. Тысяча полторы убитыми и почти шесть ранеными. А в киросирских он вздохнул. Тяжелые сотни почти без потерь. Под сотню раненых и шестеро убитых. А легкие повыбило почти все. И хотя убитых всего сотни три, но остальные почти поголовно раненые. Так, тяжело протянул я. Вот и столкнулись с европейской армией. Первое же сражение и войско, почитай, нет? — Ну, почему нет? — возмутился Мишка. — Пехота почти вся боеспособна, ну, кроме стрельцов. Артиллерия тоже, да и конницы поместные еще тысяч. — Ну, и много она навоевала? — оборвал я его. — Поместная-то это. Мишка притух. Отвечать-то было нечего. Если против татар или там увлеченно вцепившихся друг в друга башкир и нагайцев поместные сотни еще представляли некую иногда грозную силу, то на этом западном театре боевых действий... Да что тут говорить? А как наши иноземцы... Существенную часть офицеров-артиллеристов, а также офицеров-пехотных полков нового строя составляли иностранцы. Но не было у нас еще подготовленных командиров, способных управлять новыми частями в бою. Совсем новое дело ведь. Тактика совершенно незнакомая команды. Мишка недоуменно покосился на меня. Я пояснил. Так ведь тоже же эти протестанты, матих. Скопин Шуйский задумался. Да вроде ничего. Добро командовали. Я специально-то не интересовался. Так поинтересуйся, ворчливо пробурчал я, но ну затем сбавил обороты. Так мы осторожно, чтобы ежели чего людей не обидеть, да и шведы. А... «Да, аж шведы-то как отделались?» Мишка слегка повеселел. «Да тоже не шибко. Конниц у них, но не почитай, и нет. Хорошо, если тысячи три осталось. Пехоты мы у них тоже тысячи положили, причем, считай, половину стрельцы. По большей части бердышами. И еще мы 23 пушки захватили». Правда, испранных всего 18, и пленных поймали почти 7 тысяч. По большей части раненых, ну, тех, что на поле боя остались, либо потом отстали, когда шведы побегли. Как же побегли Отступили в полном порядке. Но вследствие того, что поле боя осталось за нами, действительно... — Много раненых шведских солдат досталось нам в качестве пленных. — И сколько у них всего осталось? Нишка задумчиво пожал плечами. — Да я думаю, с половину от того, что было. Ну, ежели еще и, и тех раненых, что смогли с ними отступить, считать. Я слегка повеселял. — Густав Адольф. Выходит, потерял половину армии, но затем вспомнил, что у него еще есть войска, которые держат в осаде Псков и Иван-город. И мне снова стало плохо. — Ну, и что будем делать? — Ну, Мишка снова пожал плечами. — А что, воевать будем. — Эван, подтянем стрельцов и ополчений из Новгорода и Ладоги. Да еще и поместные сотни подойдут, а в артиллерии новые расчеты сформируем. Пушки-то целы, так и возьмем пушкарей с того же Новгорода. Мишка держался спокойно. Но было ясно, что армии, чтобы биться со шведом на равных, у нас пока нет. На месте боя армия простояла четыре дня. За это время. Те раненые, которым было суждено умереть, отошли в мир иной, а остальные мало-помалу пошли на поправку. И все ж таки у меня была, считай, самая эффективная военно-медицинская служба во всей Европе. Когда к лагерю подтянулись еще три тысячи городовых стрельцов из Новгорода и Ладоги, а также подошли еще тысяч семь местной коннице исполченной в дальних губерниях мы двинулись к Пскову. Псков встретил нас звоном колоколов. Как выяснилось, шведы отошли от города еще неделю назад, так что в осаде они отсидели меньше месяца. Штурм был только один. Шведской артиллерии удалось частично разрушить Валамскую и Высокую башни, но стены устояли, поэтому шведов отбились с малым уроном для себя и немалым для них. А потом большая часть осаждавшей армии снялась с места и куда-то ушла, и псковичам удалось провести несколько удачных вылазок. Так во время одной они сумели посечь почти три сотни шведов и уничтожить шестиорудийную осадную батарею. А однажды ночью... Оставшиеся шведы и вовсе тихо снялись и ушли. Еще одно сражение с густофом Адольфом нам пришлось выдержать у Яма. На этот раз шведы не рискнули атаковать в лоб, заняв укрепленный лагерь. Но Мишка нагло, прямо на глазах шведской армии, сумел выстроить древоземляные бастионы для 12-фунтовых орудий, и принялся расстреливать шведов с дистанции на которой их более легкие пушки не добивали при этом продолжая активно окапываться часа через три такого обстрела шведы не выдержали и двинулись такие в атаку на этот раз ей удалось отбить несколько легче чем в прошлые но назвать это разгромом тоже было нельзя шведы потеряли убитыми и ранеными, тысяч шесть. Мы восемь, по большей части среди поместной конницы. Из коих, как я надеялся, вследствие работы наших военных докторов, в строй вернется не менее трех тысяч. А выживет в целом не менее пяти. Однако на этот раз у меня появилось ощущение, что войну мы, пожалуй, выиграем. В общем, успехи в этой кампании у шведов были довольно скудными. Мое же войско постепенно набиралось боевого опыта, и даже поместные сотни в этой битве действовали заметно более умело. До зимы уже недалеко, а там уж я развернусь. К Рождеству соберем земский собор, на котором я продавлю чрезвычайный военный налог. И к весне мы будем иметь еще 10, а то и пятнадцать полков нового строя. Для и почти 15 лет не воевавшие по местному войско за зиму заметно подтянем. Ну, Густав Адольф, держись. Однако, как видно, примерно такие же подсчеты сделали и шведы. Потому что в одном... В дневном переходе от Иван-города в мой лагерь прибыл посланник Густава II Адольфа, граф Мартензон, с предложением уладить недоразумение, возникшее между двумя братьями и христианскими королями. Я выслушал его спокойно, хотя все время, что он говорил, у меня перед глазами стояла та распятая баба. «Значит, недоразумение говоришь?» «Ну-ну».